Издательство «Азбука» представляет. Рабендранат Тагор. Песчинка. Глава первая. Харимоти, мать Бенадини, поделилась своей заботой с Раджлокхи. Обе они были из одной деревни и в детстве часто играли вместе. Раджлокхи принялась уговаривать сына. «Махин», — сказала она, — «нужно выручить бедную девочку». «Я слыхала, она настоящая красавица, да к тому же образованная. Теперешним молодым людям именно такие нравятся». «Молодых людей и без меня хватает», — отозвался Махендра. «Беда с тобой, Махин. Ну почему ты так упорно не хочешь говорить о женитьбе? Какая же в этом беда? Есть многое другое, о чем стоит поговорить. Совсем не обязательно говорить о женитьбе». Махендра рано потерял отца. Возможно, поэтому отношения его с матерью сложились несколько иначе, нежели у других юношей его возраста. 22-летний Махин уже окончил колледж и приступил к занятиям медициной, а с матерью капризничал, как малый ребенок. Он напоминал детеныша кенгуру которого и после рождения мать продолжает носить с собой. Без матери Махендры не мог ни поесть, ни отдохнуть. И теперь, когда Раджлоки стала уговаривать его жениться, он в конце концов уступил. «Хорошо, я зайду взглянуть на невесту». Но в назначенный день он заявил, «Зачем мне на нее смотреть? Я ведь женюсь ради тебя. Не все ли равно, красавица она или урод?» В его голосе слышалось легкое раздражение. Но Раджлоки была уверена, что в момент благоприятного взгляда Махендра останется доволен, и вполне одобрит выбор своей матери. Поэтому она с легким сердцем назначила день свадьбы. Однако Махендра день ото дня делался все мрачнее и беспокойнее. Наконец, уже незадолго до свадьбы, он заявил, что не намерен жениться. С детства судьба и люди баловали Махендра, и поток его желаний не встречал препятствий на своем пути. Махендра не выносил давления чужой воли. Теперь же, связанный с собственным словом, Он испытывал беспричинное отвращение к предстоящей женитьбе. Это чувство все нарастало, пока не настал день, когда он наотрез отказался выполнить свое обещание. У махендра был близкий друг Бихари. Он называл махендра старшим братом раджлокхи матерью. Раджлокхи по-своему любила Бихари, хотя считала его чем-то вроде неуклюжего баркаса, следующего за пароходом Махендра. К нему-то и обратилась Раджлокхи, когда Махендра отказался жениться. «Сынок», — сказала она, — «придется теперь тебе жениться, иначе бедная девушка...» «Нет, ма, этого я не могу сделать», — запротестовал Бихари, умоляюще сложив руки. «Я мог съедать сладости, которые ему не нравились, но ведь сейчас речь идет о девушке. Нет, это невозможно». «Где уж бедному Бихари жениться?» С возросшей симпатией подумала Раджлоки о юноше. «Он всё время с махином. Ему и в голову не придёт обзаводиться семьёй». Отец Бенадини не был особенно богат, но для своей единственной дочери он пригласил мэм из миссионерок и очень заботился о том, чтобы девочка научилась грамоте и рукоделию. Шли годы, девушка стала невестой, но отец как бы не замечал этого. Когда он умер, А овдовевшая мать оказалась в весьма затруднительном положении с выбором жениха. И денег нет, и дочка совсем взрослая. После того, как Махендра, а за ним и Бихари отказались жениться, Раджлокхе удалось устроить свадьбу Беннадини с сыном своего дальнего родственника из деревни Барашат. Вскоре Бенадини овдовела. Махендра, смеясь, сказал тогда, «Хорошо, что я не женился на ней. Если бы моя жена стала вдовой, где бы я был теперь?» Прошло года три, и однажды между матерью и сыном произошел следующий разговор. «Люди осуждают меня, сынок. За что? Что ты им сделала? Болтают, будто я нарочно не ищу тебе невесту, из страха, как бы ты не разлюбил меня, когда женишься». «Что же», — ответил Махендра. — «может, они и правы. Будь я на месте матери, ни за что не позволил бы своему сыну жениться. Пусть себе люди болтают, что хотят». «Нет, вы только послушайте, что он говорит, этот мальчик», — рассмеялась Раджлокхи. «Жена войдет в дом, сразу мужа приберет к рукам», — продолжал Махендра. «О своей матери, такой заботливой, такой любящей, он и не вспомнит. Может быть, тебе это и нравится, но мне нет». Раджлокхи в душе ликовала. «Послушай, Меджбоу», — окликнула она свою родственницу, тоже вдову, которая в это время вошла в комнату. «Нет, ты только послушай, что говорит мой Махин. Он не хочет жениться. Не хочет, чтобы жена стала между ним и матерью. Слыхала ты что-нибудь подобное?» «Это уж через чур, сынок. Все хорошо в свое время», — отвечала тетушка Анна Пурна. «Хватит Махину держаться за материнский подул. Пора ему жениться, зажить своим домом. По-моему, стыдно, что он ведет себя как малый ребенок». Эти слова не понравились Раджлокхи, и она ответила довольно прозрачным и колким намеком: «Чего ж тут стыдиться, если сын любит меня сильнее, чем другие сыновья своих матерей? Конечно, если бы у тебя был сын, ты бы поняла это». Раджлукхи была уверена, что в Аннапурне говорит зависть бездетной женщины к счастливой матери. «Я не стала бы вмешиваться, ты ведь сама завела этот разговор», только могла сказать Аннапорна. «И вообще, почему тебя так беспокоит, что Махин не желает жениться? Если я одна сумела вырастить сына, в люди его вывести, то и впредь смогу сама о нем позаботиться. Без советчиков обойдусь». Со слезами на глазах она порно молча вышла из комнаты. Махендра был расстроен этим разговором. Вернувшись с занятий пораньше, он сразу же зашел к тетке. Юноша прекрасно знал, что она порно сказала так, желая ему добра. Знал он и то, что у его тетушки была сирота-племянница. Одинокая женщина втайне мечтала выдать девушку за него, чтобы постоянно жить рядом с племянницей. И хотя Махендра был против женитьбы, заветное желание тетки казалось ему понятным и трогательным. Когда он зашел к Аннапорне, было еще не поздно. Тетушка сидела в своей комнате у окна, положив голову на подоконник. Лицо ее было бледно и печально. В соседней комнате ее ждал рис, прикрытый тарелкой, но она не притрагивалась к еде. Немного нужно было, чтобы растрогать Махендра. Вот и теперь. Стоило ему взглянуть на тетку, как его глаза наполнились слезами. Подойдя ближе, он ласково окликнул ее: "Тетушка, «Иди сюда, Махин, садись», — проговорила она, заставив себя улыбнуться. «Я очень проголодался. Окажи мне честь и дай отведать рис из твоих рук». Поняв хитрость махендра, она порно сама с трудом удержала слезы. Она поела и накормила махендра. Сердце Махендра совсем растаяло от жалости. Поддавшись минутному порыву, он вдруг сказал: Тетя, познакомь меня как-нибудь со своей племянницей. Не успел он произнести эти слова, как сразу же испугался. Она порно улыбнулась. Ты что, Махин, опять захотел жениться? Нет-нет, поспешил объяснить Махендра я не для себя стараюсь а для бихари назначь день смотрин да разве может выпасть на ее долю подобное счастье вздохнула анна порно такие как бихари не про нее выходя от тетки махендра у самых дверей столкнулся с матерью о чем это вы так долго совещались махендра спросила она ни о чем просто я заходил чтобы взять пан пан для тебя приготовлен в моей комнате Махендра ничего не ответил. Раджлокхи заглянула к напорне и, увидев ее опухшие от слез глаза, вообразила не весь что. «Так, так, дорогая, теперь к моему сыну пристанешь», прошипела она и, не слушая оправдания Анапорны, пошла прочь.